глава четырнадцатая. Молодая волчица бесшумно вышла из воды и настороженно огляделась. На этот раз Керни подвел. Вынырнул из туманной речки гораздо ниже по течению и намного южнее того места, где она в последний раз повстречалась с виарами. Тут тоже было тихо и удивительно красиво, словно на картине, писанной искусным мастером. Пологий берег, покрытый густым зеленым ковром ровный свет звёзд, застывший в тишине золотые кроны. «Молодец!» — шепнула Айра про себя, и Метаморф довольно мурлыкнул, позволяя ей творить всё, что душе угодно. «Спасибо, что веришь. Я тоже тебя очень люблю!» Она тихонько заурчала, чувствуя себя в зверином облике, вполне уверенно, и потрусила прочь, пытаясь понять, куда же привёл её Кер. Тропок тут, разумеется, не было провожатых и указателей тоже. Только ветер в вышине, мягкий шелест, опавший листвы, под лапами и упоительное чувство свободы, от которого она ни за что не смогла бы отказаться. Кажется, теперь Айра начала понимать, зачем оборотни ночь за ночью возвращаются в этот дивный лес и почувствовала искреннюю благодарность к директору, повелевшему создать рядом с Академией такое чудное место. «Интересно, а велика ли сама Академия?» — неожиданно подумала Айра. Марсо говорил, что она стоит на искусственном острове посреди внутреннего моря, и он должен быть очень большим. Раз тут свободно умещаются вся Академия с ее корпусами, парки, сады, тренировочные площадки, оранжереи, да еще этот лес, да и учителя должны где-то жить, вряд ли они каждый день пользуются порталами, чтобы возвращаться домой, это слишком хлопотно». По мере того, как удалялся берег, деревья начали меняться. Быстро бежать Айра не рискнула, пометуя о стае виаров. А потом не сразу заметила, что жёлтая окраска листьев плавно сменила цвет, и теперь в кронах всё чаще и чаще стали встречаться вкрапления рыжего и алые цвета всех оттенков. Лес будто переродился, его стволы почернели, Трава под ногами стала еще гуще и тоже сменила цвет. Стала более светлой, желтоватой, но все такой же мягкой и шелковистой на ощупь. Именно благодаря ей лес не утратил своего очарования и не приобрел зловещей ауры беды. Он просто стал другим, и Айре эти перемены неожиданно понравились. Взобравшись на какой-то холм, Она долго стояла, оглядывая сверху окрестности. Довольно быстро отыскала место, с которого начинало свое путешествие. Затем перевела взор немного дальше, приметила знакомую полянку, окруженную золотыми гигантами, и растянула губы в торжествующую смешке. Там ее уже ждали. Вся стая собралась сейчас на берегу, ожидая ее возвращения. Виары неторопливо прохаживались под деревьями, некоторые скромно дремали под кустами. Кто-то самозабвенно вылизывал лапу, кто-то прихорашивался, старательно распушая и без того пышный хвост и выкусывая между лап некрасивые колючки. Уже знакомая серо-бело-рыжая троица неподвижно стояла у самого берега и настороженно всматривалась в воду, и только вожака среди них не было. «А вот фигушки», — хмыкнула про себя волчица, — «меня там нет и больше не будет. Издалека на вас полюбуюсь, так что можете там сидеть хоть до посинения». Она хрипло закашлялась, довольная своей уловкой, и уже спокойно сбежала с холма, уверенная, что стая, если и поймет, что ждет совершенно напрасно, вряд ли ее догонит. Слишком велико расстояние. Даже если они додумаются пробежаться вдоль берега, она за это время успеет вдоволь нагуляться, отдохнуть после занятия с Бриером и вернуться домой. А волки?» Разочарованный вой стал ей лучшим ответом. Айра даже не подумала остановиться. Всевышний знает, что им надо, но выяснять это у нее не было ни малейшего желания. Если бы не оборотень-маг, который мог бы её узнать, и не господин-борже, много лет курирующий стаю, она бы, может, и рискнула подать голос. Может, нашла бы с ними общий язык, потому что ни злости, ни агрессии от них ни тогда, ни сейчас не ощутила. Скорее всего, никто не хотел её обидеть. Ну, познакомиться может, обнюхать, побегать на пару по лесу, потому что самок в этой стае, видимо, давно не появлялось. Но рисковать не хотелось. Кер еще не настолько силен, чтобы в случае опасности им противостоять, а раз так, то нечего и связываться. Айра бежала долго, периодически останавливаясь и настороженно прислушиваясь в ожидании погони. Но никто ее не преследовал. К небольшому ручью она вышла уже после полуночи. Не глядя, перемахнула, набегу, хватану в пастью глоток холодной воды и внимательно посмотрела на багровый лес в котором совсем не осталось златалистых великанов. Айра заколебалась, поняв, что зашла чересчур далеко. Но тут со спины раздался торжествующий рык, а следом — довольное повизгивание и стремительно приближающийся шум погони. Она досадливо поморщилась. Выследили всё-таки, неугомонные. Или запах учуяли. Теперь уже неважно. Главное, что идут по пятам — Точнее, мчаться во весь опор, Надеясь догнать и окружить, а потом... Не знаю, что будет потом, Но рисковать все равно не хочу. Волчица вздохнула и собралась уже скрыться в чаще, Но не успела. Из-за пышного куста бесшумно выступила высокая тень И тихо прошипела. Нарушение! Покинь границу, Виар! Айра даже присела от неожиданности, когда из-под капюшона сверкнули два алых огонька. «Вон отсюда! Здесь не твоя территория!» Она изумлённо разинула пасть. «Вамп? Здесь? Но как? Если они с виарами друг друга на дух не переносят? Даже Бриер подтвердил, что они и на уроках сидят как можно дальше друг от друга. Ни дня не проходит, чтобы кто-то кого-то не задел. И хоть до открытых стычек дело не доходило, Но ни один VR не пройдет мимо, если вдруг увидит возможность задеть проклятого вампа. А тут на тебе. Они живут в одном лесу, буквально бок о бок. Не дождавшись реакции, вышедший из леса вамп откинул с лица капюшон. «Ну, долго мне ждать». Волчица озадаченно уставилась на его мертвенно-бледное, приобретшее в свете луны сероватый оттенок лицо. Воинственно обнаженные клыки — Ничуть не меньше, чем у нее. Пунцовые губы, словно вымазанные в свежей крови. Кончик белой косы, выглядывающий где-то на уровне сапог. «Докрал?» «Да, — ошеломленно моргнула она, мгновенно узнав парня. «Докрал «Да, Вансвертен?» Кер в ее сознании беспокойно шевельнулся и настороженно принюхался, но тут же подтвердил. «Да, это действительно он. Причем не один». Там, за его спиной, навстречу виарам, вздумавшим нарушить тщательно охраняемую границу, уже спешили пятеро его собратьев. С ума сойти, они и здесь воюют за территорию. Метаморф недовольно рыкнул. А Айра наконец-то сообразила, почему этот лес оказался разделен на две половины — желтую волчью и алую, раскрашенную в цвет свежей крови. Она со смешанным чувством уставилась на крохотный ручеёк. А вот и граница, за которую ни виаром, ни вампом нет хода. А я, похоже, нарушила её уже дважды. Что будем делать, Кер? Бегать мне что-то надоело, а тебе? За её спиной послышалось угрожающее рычание, и к ручью на полном ходу выметнулась стройка виаров. Разумеется, тех самых — серый, коричневый и тот с белой грудью. Наверное, в стае они самые проворные. Или сообразительные, раз сумели так быстро отыскать ее след и нагнать с поистине сумасшедшей скоростью. Обнаружив рядом с волчицей, недобро ухмыляющегося вампира, виары яростно взвыли. Но потом наткнулись на ручей и нерешительно замерли, сверля желтыми глазами бледное лицо врага. Вамп был на своей территории. Правда, пока один, но это ненадолго. Их чуткие уши уже уловили звуки приближающейся подмоги, а носы выразительно сказали обеспокоенным хозяевам, что в шестером вампы станут намного сильнее, причем настолько, что отбить волчицу они даже втроем не сумеют. Самый крупный Виар быстро взглянул на Айру и неуверенно рыкнул, словно позвал, умоляя вернуться и встать с ним рядом. Вместе с этим он так выразительно покосился на вампа, что она сразу поняла, сейчас сцепится. Кажется, у них тут настоящая война, в которой категорически запрещено вступать на чужую территорию. Правда, нарушила границу именно она, так что следовало что-то решать, пока тут и в самом деле не случилось побоище. Приняв решение, волчица встряхнулась и, игнорируя беспокойное повизгивание виаров, решительно двинулась к вампиру. Его она, по крайней мере, знала, в то время как с виарами Начинать разговоры пришлось бы с нуля. При виде неё докрал удивлённо округлил глаза и настороженно отступил, справедливо подозревая подвох. Однако Айра лишь досадливо рыкнула и бесцеремонно толкнула его носом в грудь. — Ты в своём уме? — докрал брезгливо отряхнул плащ, будто ему туда слюнями накапали. — Мало того, что за границу заходишь, так ещё и нарываешься. Волчица пихнулась сильнее. — Эй, хватит! — а то по гр Он недобро посмотрел. «Не надо меня злить, Виар, ты на нашей территории, а значит, я в своем праве и могу оттрепать тебя так, что ты надолго запомнишь, куда не стоит совать любопытный нос». Заслышав предупреждающее ворчание Виаров, Ара пренебрежительно фыркнула и бесстрашно заглянула в алые глаза Вампа. А чтобы он понял получше, попросила Кера сменить окрас, и показать этому остолопу, на кого он вздумал клыки наставлять. Вампир ошарашенно замер, когда у волчицы внезапно высветилась шерсть, а вдоль позвоночника проступила лиловая полоса. Вздрогнул всем телом, растерянно попятился, но потом заглянул в её глаза, в которых на миг проступили сиреневые искры, и тихо охнул. «Ты?» «Ну, наконец-то дошло», — сердито фыркнула Айра. — Твою мать, но как? — едва не схватился за голову вамп. Она только хмыкнула и снова встряхнулась, вернув прежний окрас. Кер тихонько заурчал, посмеиваясь над ошеломлением докрала А тот только судорожно хватал ртом воздух и, кажется, напрочь позабыл про недоуменно переглянувшихся виаров. — Всевышний, ты один или она тоже здесь? Волчица лукаво подмигнула, и докрал спал с лица. После чего спрятал клыки, погасил жутковато горящие зрачки, жестом остановил нагнавших его братьев и наклонился к волчьей морде. «Айра», — прошептал он, неверяще всматриваясь в её глаза, — «всё такие же, как в ту ночь, когда они впервые встретились. Ты меня слышишь? Ты правда здесь, с ним?» Она со смешком лизнула его в нос. «Ах ты!» Вамп инстинктивно отпрянул, но волчица даже не подумала смущаться. Напротив, стремительно нагнала, бесцеремонно пихнула в бок и откровенно рассмеялась, когда вамп, чтобы не упасть, вынужденно схватился за её загривок. «Шараса! Не смей так больше делать!» Она разразилась весёлым кашляющим смехом, к оторопе застывших поодаль виаров и столпившихся возле кустов пятерых вампов. «Докрал?» — наконец нерешительно позвал один из них. «Докрал» несколько секунд всматривался в искрящиеся неподдельным весельем глаза волчицы, покосился на напряжённых волков за ручьём. Наконец обречённо вздохнул и махнул рукой. «Всё в порядке, я её знаю». А затем наклонился снова и совсем другим тоном осведомился. «Вы что тут делаете? Да ещё в таком виде». Айра выразительно покосилась за спину, где неуверенно мялись трое громадных, ничего не понимающих волков. Дескать, до смерти надоели, вот и пришлось сбежать, куда глаза глядят. А то, что на тебя наткнулось, так это же просто знак судьбы. Мол, не дашь переночевать, пока они не уберутся во свояси? Вамп только вздохнул. Это не самое подходящее для тебя место. Виаров у нас не жалуют. Она только фыркнула. «Никаких не жалуют», — настойчиво повторил Докрал, тоже покосившись на волков. Айра фыркнула снова и демонстративно встала рядом с ним, с откровенным вызовом, уставившись на растерявшуюся троицу преследователей. У тех забавно вытянулись морды и опустились хвосты, когда стало ясно, что вампы не только не собираются нападать, а еще и беседу ведут вполне дружественно будто действительно знают, кто она и откуда взялась. Серый кобель досадливо сморщился. «Проваливайте», — злорадно посоветовал Докрал, демонстративно сложив руки на груди. «Она пришла по своей воле и останется тоже добровольно. Причем я даже позволю ей это сделать. Хотя бы для того, чтобы вы утерли свои мокрые носы и от злости все усы себе пообкусывали». Оборотни заскрежетали зубами но он словно не услышал, растянув губы в очаровательном оскале. Бодро помахал ручкой и направился прочь, сопровождаемый довольной волчицей и недоумёнными сородичами. «Надо же!» — хмыкнул вамп, когда достиг деревьев. «Кто бы мог подумать, что я именно благодаря тебе, утру кергу. Неужели так здорово надоели?» Айра согласно рыкнула. «Отлично, будем считать, что ты заглянула к нам в гости, и вежливо испросила разрешение остаться на эту ночь. «Что скажешь?» Волчица вместо ответа пихнула его в бок. «Кто-нибудь еще знает?» — неожиданно посерьезнел вамп. Но она лишь отрицательно качнула головой. «А до сегон?» «Нет», — вздохнула Айра. «Даже директор не в курсе. Кроме этих троих тебя кто-нибудь видел?» Увы, невесело вспомнила она о вожаке и том втором волке, от одного вида которого ее бросало в дрожь. «Плохо», — помрачнел Докрал. Да «Разговоры пойдут толки, сомнения. Кстати, тебе бы стоило освоить мысли-речь, а то кто-нибудь из этих увольней непременно вякнет, что ты была у нас». «И барже тут же заявится, вопрошая о пропавшей ученице», — хмуро закончил один из вампов, темноволосый симпатичный паренек, едва достигший совершеннолетия. Или еще хуже. Заявится Куртасу и потребует ответа а уж он-то из любого дух вытрясет». «Может, и не вытрясет», — задумчиво отозвался Докрал. «Они с борже терпят друг друга с трудом, так что Урта сможет и не сказать». «Ему нет, а вот с тебя точно спросит». «Тоже верно». Айра нахмурилась, а потом резко остановилась, пропуская его вперёд. «С другой стороны, предположил вам постарше, но такой же темноволосый и черноглазый, как молодой». Собственно, они все были темными, кроме Докрала. Мы ничего не нарушили, когда позволили ей остаться. Граница потревожена, это правда. Но стычки не случилось, и никто не пострадал. А в правилах не сказано, что мы не можем жить в мире. Запрещена лишь открытая схватка. «Действительно», — посветлели вампиры. «Если Докрал за нее ручается, то пусть живет. Мы же не монстры в самом-то деле». «Слышишь, милая, ты можешь остаться?» С клыкастой усмешкой обернулся Докрал. Однако рядом никого не оказалось. Только мимолетная тень мелькнула в кустах, да донёсся быстро удаляющийся шорох веток. «Вот демон! Эй!» Айра не ответила, стремясь убежать до того, как болтающиеся неподалёку не сообразят, что у них снова появился шанс. Без труда преодолев красный лес и пробравшись сквозь колючий кустарник, она выскочила на берег, а до реки, с размаху кинулась в воду. Время было позднее, уже спать пора. К тому же, прав клыкастый, ей стоило сперва освоить мысли речи. Леди Айра вежливо наклонился над партой Лер-Ля-Руже, заметив, что его любимая ученица бессовестно клюет носом. «На пару со своим метаморфом. Вы хорошо себя чувствуете?» Айра вздрогнула и торопливо подняла голову. «Да, Лера, спасибо. Вы плохо спали?» «Нет, Лер, напротив, даже слишком хорошо». «Тогда в чем дело?» — обиженно посмотрел учитель. «Вам не интересны мои объяснения?» «Ну что вы, Лер, в последнее время сны странные одолели. Вот я и... Простите, я была невнимательной. Простите, это больше не повторится». «Сны?» — внезапно оживился Лер-Ля Лер Роже и резким движением выпрямился во весь свой немаленький рост. Отчего пенсне его носа едва не слетела а нескладный плащ, упорно носимый им даже в теплую погоду, стряхнул на пол чью-то тетрадку. А знаете ли вы, что во снах наш разум может дать ответы на многие интересующие нас вопросы? Это чрезвычайно интересная тема, ведь многие великие открытия совершались именно во сне. Айра всем видом изобразила внимание Только представьте, какие это открыло бы для нас возможности, если бы удалось разгадать смысл, посылаемых нашим разумом сигналов, как многое стало бы ясно. Быть может, мы смогли бы проникнуть в сокровенные тайны мироздания, открыли эликсир вечной молодости, освоили загадку философского камня, научились бы жить в гармонии с миром. лерля ля Роже возбужденно заходил между партами, уже и думать забыв про недолгую обиду. Новая тема увлекла его настолько, что он не обратил внимания даже на неприличный жест Грея Асгрейва, который красноречиво изобразил все, что думает о странностях преподавателя. «А наша сила!» — продолжал размышлять вслух Лер Сухарь. «Возможно, где-то внутри нас скрыт источник неимоверной мощи. Быть может, мы способны на большее, но просто не знаем, как воспользоваться этим могуществом». Если легенды не лгут, и мы произошли от Бога, то, наверное, есть и в нас частичка его мощи, которой пока не подобрали нужного ключика. Ученики скептически переглянулись. Но все, понеслось. Теперь до конца занятий им обеспечена длинная лекция на тему снов и их несомненной пользы для человечества с примерами, предположениями, рассуждениями и иной дурью, на которую был так горазд впечатлительный и обожающий пофилософствовать учитель. Впрочем, уж лучше пускай занудствует, чем продолжает опрос, который давно уже перешел всякие рамки. По крайней мере, во время таких умствований сухарь перестает замечать что бы то ни было и дает возможность сладко покемарить, добирая часы, которых не хватило ночью. Айра тихонько села на свое место, не решаясь прервать поток вошедшего в раж преподавателя к тому же она ужасно хотела спать, а потому осторожно примостилась на краешке парты подперла голову рукой и погрузилась в ненавязчиво маячивший перед внутренним взором туман цвет которого как всегда слишком явно напоминал о сиреневом чуде занда.